Заключение. От лучших практик к лучшим процессам. Люди подобны напольным часам, приводимым в движение часовыми пружинами. Колин Уилсон. Черная комната. Пришло время подвести итог и перечислить основные идеи книги. Первое. Рынки меняются постоянно. Навсегда зафиксировать свое рыночное преимущество невозможно. Успеха можно достичь только за счет адаптации и и обновление идей и стратегий. Вторая. Эффективность, совокупность личностных качеств, врожденных талантов и приобретенных навыков. Чтобы получить исключительный результат, нужно развивать свои сильные стороны. Третье. Большинство трейдеров недооценивают значение креативности. Они заключают сделки, забывая, что именно творческое начало помогает генерировать ценные новые идеи. Четвертое. Система лучших практик помогает определять сильные стороны и объединять их в надежные процессы. Мы добиваемся успеха, когда превращаем лучшие практики в полезные привычки. Вместе мы рассмотрели четыре ключевых процесса по формуле ABCD. A. Научились быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. B. Научились определять и задействовать в трейдинге свои сильные стороны. Си. Научились развивать креативность, чтобы генерировать свежие торговые идеи. Д. Научились поддерживать производительность и результативность. Помните, что фокус на процессе – это нечто большее, чем просто рутинные действия. Если вы готовы перейти на следующий уровень, разделите свою практику на 7 основных видов деятельности. Первое. Исследуйте рынки. Собирайте информацию о рынках. Второе генерируйте идеи, перерабатывайте информацию в идеи. Третье. Структурируйте сделки. Ищите оптимальные варианты воплотить свои идеи в жизнь, оценивая соотношение прибыли и рисков. Четвертое. Регулируйте позиции. Контролируйте стопы, целевые показатели, размеры сделок, входы и выходы из позиций. Пятое. Управляйте портфелем. Объединяйте некоррелированные или отрицательно коррелированные трейды, диверсифицируйте, наращивайте, пересматривайте риски. Шестая. Уделяйте внимание самоуправлению. Поддерживайте себя в оптимальном психическом, эмоциональном и физическом состоянии. Седьмая. Уделяйте внимание эффективности. Анализируйте результаты работы в каждой области. Извлекайте уроки, ставьте цели и следуйте планам отследите, что у вас лучше всего получается в каждом из этих пунктов, зафиксируйте выводы в виде чек-листов, объедините в рутины и неукоснительно следуйте им. Помните, что важен не один процесс, а их последовательность для каждого аспекта трейдинга. Определившись с этим, создайте вашу рабочую блок-схему. Ключевой вывод. Совершенствование торговли начинается с создания блок-схемы лучших практик. Большинство трейдеров не способно создавать такие схемы. Однако только так можно развить свои сильные стороны, адаптироваться к рыночным переменам и поддерживать успех на протяжении долгого времени. Невозможно повысить эффективность работы, если не определить факторы, влияющие на нее. Речь не о дисциплине или бездумном повторении установок, которым вас кто-то научил. Главное понять, как работают рынки, и создать на этой основе собственную стратегию. Будучи трейдерами, вы работаете, генерируя идеи и заключая сделки. Вместе с этим вы учитесь управлять собой и своими результатами. Помните принцип «используй или потеряй». Вы либо применяете то, что умеете лучше всего, либо ваши способности атрофируются. Именно работа над собой приближает вас к тому, чтобы стать исключительным трейдером. Развивая свои лучшие качества, вы обретаете силы переживать неизбежные неудачи и разочарования. Зарядившись энергией, вы становитесь не теми напольными часами, которые работают благодаря пружинам. Нет, вы становитесь по-настоящему самодостаточными профессионалами. И мне остается только пожелать вам успехов в путешествии по миру трейдинга.